Глава 13. Когда умирает дружба. Когда умирает дружба, человек может проявлять самые разнообразные эмоции. Злость, страх, чувство отверженности – это самое распространенное из них. Было немало написано про чувство горечи, возникающее, когда рвутся дружеские отношения. «В конце концов, это не то, что смерть близкого человека, когда мы выплескиваем наше горе в обряде похорон. В данном случае для скорби нет реального выхода». Майк прочитал первый абзац, написанный Анной, и хмыкнул. «Хорошо, но Пэми не любит, когда ее вступительное слово звучит слишком безнадежно. Видишь ли, люди слушают нашу передачу с некоторым злорадством. Они хотят слышать только о чужих проблемах, чтобы на этом фоне их собственные проблемы казались им менее ужасными». «Понимаешь? Поэтому они и слушают нашу передачу, и наша задача — удерживать их внимание». «Верно», — сказала она. Анна хотела произвести впечатление на Майка. Со времени звонка Розмари его отношение к Анне изменилось. Казалось, он больше не считает ее ханжой-расисткой. И даже когда Анна однажды отозвалась об одном звонке в студию, она видит все в черном свете, Майк улыбнулся в ответ. «Ну, у всех у нас бывают черные дни, верно?» «Ну так что, сможешь написать то же самое, только на более оптимистичной ноте?» – улыбнулся Майк. «Да, хорошо. Начни с того, что люди не всегда скорбят, когда умирает дружба. Но люди не всегда скорбят по умершей дружбе. Как писал Денвил Джордж в своей книге «Камень с души» издательство «Ревсон», в результате разрыва отношений можно почувствовать себя так, словно вас выпустили на свободу. «Может получиться так, что потеря вашего друга принесет вам облегчение. Чаще всего так и бывает. Разрыв отношений может стать освобождением», – пишет Джордж. «Теперь вы свободны и открыты для поиска нового, подходящего для вас человека». И, как сказала Стейси Уэринг в книге «Ложь, проклятая ложь», издательство «Лиссом», – «не существует большего одиночества на свете, чем плохие взаимоотношения». Выступив в роли творца чужого горя, вы даже можете насладиться ощущением своей власти. И это придаст вам силы и в других сферах жизни. Например, вы с большей самоотдачей сосредоточишься на своей карьере. Уэринг пишет, неожиданно вы найдете время на самого себя. Вы сможете найти себе новое хобби, например, занятия аэробикой или танцами. Когда заканчиваются любовные отношения, то дружба обязательно начинает приобретать для вас новый смысл. Очень часто, состоя в романтических отношениях, мы забываем и теряем дружеские отношения. «Так зажги заново этот огонь дружбы», — говорит Гейл Деннинг в книге «Мужчины в отличие от» издательства Лисом. Деннинг полагает, что мы забываем о тех преимуществах, которые дарит нам дружба. «Если в ваших отношениях отсутствует сексуальный момент, который только все осложняет, то вы можете установить очень прочные отношения. Дружба очень проста, и она вознаграждает. Дружба гораздо легче приспосабливается к переменам, нежели любовные отношения». Анна сделала перерыв, чтобы позвонить Ру. У Ру дома был включен автоответчик. Анна решила оставить сообщение с извинениями. Вспоминая их вчерашнюю ссору, Анна подумала, что, пожалуй, стоит извиниться перед всем семейством Гастингсов. Но голос Ру на автоответчике звучал как-то вяло и монотонно. Создавалось впечатление, что Ру специально переписала приветствие, чтобы отпугнуть Анну. Поэтому Анна положила трубку. «Разрыв отношений нередко приносит чувство облегчения. Возможно, от того, что вас удивляет та легкость, с которой вы можете избавиться от друга или партнера». Это может привести к развитию чувства вины, пишет Уэринг, но никогда не стоит винить себя за свое счастье. Часто бывает так, что уверенность приходит после того, как вы понаблюдаете за похожими отношениями других людей. Вильгельм Гроя, один месяц до счастья, издательство «Магнус». Иногда ваш партнер может так сильно подорвать в вас чувство уверенности в себе, что после разрыва с ним вы почувствуете себя очень слабым. «Никогда не забывайте», – пишет Деннинг, – «что отношения строятся двумя личностями, которые постоянно меняются, взаимодействуя друг с другом». Однако Анна не могла сосредоточиться и позвонила Ру в редакцию, где ей сказали, что Ру уехала на пресс-конференцию. «Не могли бы вы ей передать, что звонила Анна Поттер?» «Анна Поттер», – задумчиво произнес мужчина на другом конце провода голосом курильщика трубки, «где-то я уже слышал это имя» но это очень распространенное. «Ах, вспомнил, вы и есть та самая злючка», засмеялся самый терпимый редактор на свете. «Что? Это же вы написали ту рецензию, правильно? Про Ринату Соренто? «Да, я». Ну, наверное, все смеялись над Христофором Колумбом, когда тот заявил, что Земля круглая. Наполовину говорил, наполовину пел редактор, а она не знала, что сказать. «Она сейчас на церемонии вручения черного колоса», победитель в номинации «Открытие года». «Где?» – Анна потеряла дар речи. «Это абсолютно точно. Но не беспокойтесь, ее собеседник вдруг поскушнел. Я передам РУ ваше сообщение». Вдруг Анна заволновалась. Она представила себе эту картину. А Рината на сцене получает свою награду. Боюсь, что сегодня я не буду благодарить ужасную Анну Поттер. После этого газетчики ринутся на поиски Анны. В газете Mirror напечатают номер специальной телефонной линии для тех, кто знает местонахождение ужасной Анны Поттер. Ее разыщут и заставят публично признаться в том, что она намеренно пыталась разрушить карьеру восходящей звезды, обладательницы премии «Черный колос» Ренаты Соррента. «Кажется, ты витаешь в облаках», — сказал Майк, подходя к Анне сзади. Он улыбнулся и постучал пальцами по компьютерному монитору. «Завтра очень важный день. Заключительная передача о преодолении прошлого. Так что давай, соберись с мыслями и снова принимайся за работу». Анне не надо было напоминать о том, что завтра последний день работы Шона. Она снова начала писать, но ее мысли были далеко. Как писала Пэмми Винталь в книге «Трудно быть женщиной, особенно рядом с мужчиной», издательство «Магнус», Нередко даже старая бездомная кошка оказывается в более завидном положении, чем женщина, связанная несчастливыми отношениями. Эту кошку даже кормят время от времени, но это не означает, что ее любят. Часто, когда разрываешь несчастливое взаимоотношения, к тебе возвращается самоуважение, потому что ситуация учит принимать себя таким, какой ты есть. Как пишет Гроя, Прежде чем вступать в какие-либо отношения, необходимо научиться быть самим собой. Майк вышел из офиса, и Анна решила воспользоваться его отсутствием, чтобы позвонить Ру. Сейчас она хотела не только извиниться. Мне не следовало говорить про Уоррена. Ты же знаешь, он мной не интересуется. Но скорее просто услышать голос Ру, чтобы та успокоила Анну в ее метаниях между Томом и Шоном. Она хотела услышать что-нибудь вроде «Ну и что, что Шон уходит из СОС?» «Это не значит, что он уходит из жизни». А еще она хотела услышать что-нибудь по поводу Ренаты Соррента в таком роде. «Господи, каждый, кто разбирается в искусстве, знает, что Рената Соррента никуда не годится. Я бы на твоем месте не переживала на этот счет». В этот раз трубку сняла Ру. «Это Анна. Я хочу поговорить о...» «Убирайся!» — Ру повесила трубку. Анна снова позвонила. Важно дать выход своему гневу и любому чувству разочарования. Она звонила и звонила, снова и снова, и сдалась только тогда, когда Шон, направляясь по своим делам, остановился у ее стола. Почему у Анны такой сметенный вид? Не хочет ли она пойти пообедать в короне? Ушу на ключи от дома Себастьяна, и они должны отпраздновать успех дела с новой квартирой для Анны. «Сейчас только закончу вступление», — сказала она, радуясь тому, что он стоит так близко. «Разве эти шпаргалки пишет не Майк?» Но сегодня Анна непременно должна была успеть закончить вступительное слово. Она хотела доказать Майку, что смогла отшлифовать вступление, и что сейчас она понимает любую проблему, проходящую через ее коммутатор. До настоящего момента Анна не видела смысла в своей работе, Офис казались ей школами, которые слишком много возомнили о себе. Она думала, что ей время от времени дают мелкие поручения только для того, чтобы проверить ее способности. Изнывая от скуки, она считала минуты до конца рабочего дня. «Что вы хотите, чтобы я сделала?» Она была подрывным элементом в любом офисе. Людям всегда приходилось выдумывать для нее какое-нибудь дело, чтобы заполнить ее рабочее время с девяти до пяти. Так было до сегодняшнего дня. «Майк попросил меня написать это вступление. Он работает над твоей заключительной завтрашней передачей. Хорошо, бросил он, но я уже почти закончила. Да, я встречусь с тобой в короне». «Хорошо», — повторил он отрывисто. «Когда заканчиваются одни отношения, то могут начаться новые. Мистер Совершенство даже не взглянет на вас, если вы в объятиях мистера Ошибки», — говорит Деннинг. «Разрыв может быть очень болезненным. Но что, если между вами вообще нет внутренней близости?» спрашивала Молли Левертон в одной из предыдущих передач. «Если мужчина скучен, не пытайтесь к нему приспособиться. Привычка быть с кем-то не обязательно хорошая привычка». Задайте себе вопрос. Вы с этим мужчиной только потому, что вы к нему привыкли? Он вас еще волнует? Он говорит вам, что любит вас? Делает ли он вам комплименты насчет вашей внешности? Если ответ на все эти вопросы нет, то, возможно, вам пора расстаться и найти кого-то другого, кто в ответ на все вышеперечисленные вопросы заставит вас кричать «да». Важно помнить, что когда заканчиваются одни отношения, другие не могут начаться тотчас же. Вам потребуется определенный восстановительный период. Как писала Каролин Райс в своей статье «Любовь в состоянии души», если вы торопитесь перескочить от одних отношений к другим, то вы переносите боль, обиды и хаос старых отношений в новые отношения. Таким образом, вы оказываетесь в замкнутом круге дурных отношений. В конечном счете невозможно стать свободным от прошлого, перескакивая из одних эмоционально сложных отношений в другие. Майк вернулся в кабинет и прочитал написанное на экране монитора вступление. «Великолепно. На самом деле просто здорово», — сказал он, глядя на Анну, так, будто только что поднял с ее лица белую вуаль. «У тебя отлично получается. Только вот можно...» Он взял ее клавиатуру и напечатал в конце еще одну фразу. Как писала Пэмми Ловенталь, отношения — это не американские горки, а отношения. Вот так. Всегда оставляй за Пэмми последнее слово, иначе она тебя уволит. А это будет большой ошибкой, улыбнулся он. Рецепт Вильгельма Гроя для поддержания разума в состоянии счастья. Употребляйте в пищу еду, стимулирующую работу мозга: бобы, хлеб с отрубями, картофель. Избегайте сладкого. Попробуйте продукты счастья: киви и орехи. Избегайте продуктов несчастья: шоколада и чипсов. Избегайте соленого. Никогда не употребляйте алкоголь. Анна никогда по-настоящему не ощущала свою принадлежность к культуре пабов. Даже в таком пабе, как Корона, где благосклонно относились к женщинам, Анна постоянно боялась, что вот-вот кто-нибудь обратит внимание на ее пол и отпустит какую-нибудь непристойную шутку в адрес женщин. В пабе Анна чувствовала себя не в своей тарелке, и в этом она винила своего отца, который не познакомил ее с культурой пабов. Вместо этого Дон познакомил ее с политикой, В то время как другие родители приобщали своих детей к британской культуре, усаживали их, дрожащих от холода, за дачные столики, расставленные снаружи пабов, и угощали солеными, пропитанными уксусом, чипсами, Анну всегда брали с собой на беседы с избирателями и ежегодные конференции консервативной партии. Дон был не из тех отцов, которые проводят свободное время с пивом у телевизора. Он не понимал, почему люди просиживают столько времени в пабах, забившись в угол и затевая драки. Если молодежь чувствует себя столько злобы, почему бы им не использовать эту энергию в мирных целях и прославиться на весь мир? Дон мечтал в то время стать политическим деятелем. «Спасибо, дружище», — сказал Шон, расплачиваясь за напитки. На нем было шелковое кашне, в котором не ходят просто так по улице. Анна знала, что Том назвал бы такой аксессуар претенциозным и излишним. Шон сел и поднял свою кружку с пивом. «За тебя и за твой переезд на квартиру Себастьяна. Я очень рад». «Жаль, что моей соседке сейчас нет на месте», — сказала Анна, обхватив руками свой стакан с томатным соком так, как будто это вовсе был не сок, а горячий чай. Я не хочу сообщать ей об этом по телефону. Так не поступают, прожив вместе десять лет. И ее отец очень болен. Анна, снова ты за свое. Ты слишком много думаешь о Дункан. Он поднялся, чтобы поприветствовать грузного супервайзера передач Радиоцентрал по прозвищу «Толстый Ревизор». И Анна, оставшись одна, снова почувствовала себя не в своей тарелке. Она подумала о своей матери, которая как-то спросила ее, что она делает в пабах. «Пью, конечно», — ответила Анна. Но Барбара не могла этого понять. Она никогда не понимала, в чем заключается прелесть таких заведений, где продают только спиртное. Неодобрение Барбары привело к тому, что в старших классах школы Анна проводила вечера главным образом в пабе «Белл», попивая вместе с подругами спиртное и покуривая сигареты. «Извини», — сказал Шон, вернувшись, — «ты же знаешь Дункана». «Какие пабы есть в том районе, где квартира Себастьяна?» — спросила Анна, быстро меняя тему разговора, потому что она не была знакома с Дунканом. «Теперь это твоя квартира», — сказал Шон, доставая и бросая на стол связку ключей. «Я не думаю, что Себастьян проводит много времени в пабах». «Почему бы и нет?» «Ну, у него нет времени. То новая книга, то серия передач. В самом деле...» Она не решилась спросить о названиях книг или телепередач. Она просто кивнула головой в ответ, как будто знала о Себастьяне все, что нужно, и могла поддержать беседу. «Послушай», — Шон подался вперед, обхватив свою кружку обеими руками. «Каким образом они заставили тебя писать вступительное слово для нашей всеми любимой Пэми Ловенталь?» «О, я совсем не против. Мне даже понравилось. А у Майка было так много работы». «Но Майк зарабатывает больше, чем ты». «Это была правда. Что ты хочешь этим сказать? То, что я должна была отказаться?» «Ну, ты знаешь, что я думаю. Они используют тебя. Я хочу сказать, что тебе вряд ли это может нравиться». Он посмотрел на нее оценивающим взглядом. «Что ты имеешь в виду? То, что Пэмми тобой помыкает, а Майк тебя использует». Он резко смял подставку под стакан. «Мне неприятно это видеть», — разочарованно покачал он головой. «Ты молода». Ты должна наслаждаться жизнью, жить на полную катушку, или, как там говорит современная молодежь. Так что ты там говорил по поводу пабов неподалеку от дома Себастьяна? Ну, там есть коуч. Какой он? Думаю, такой же, как этот. Она посмотрела вокруг. Стены в короне были обшиты панелями, очень изящно. Повсюду стояли стеклянные пепельницы, хотя в таких заведениях практически никто не курит. Лишь время от времени зажигалась сигарета какого-нибудь заядлого курильщика, и до Анны с Томом долетал табачный запах. Большинство обычных посетителей этого бара были офисными служащими, работающими в сети, которые забегали сюда во время обеденного перерыва выпить после тренировки в спортзале. В этом пабе не было ни единого запаха, который напоминал бы ей о лебеде на Финчли-Роуд с его кроваво-красным ковром, табачным дымом, промокшими и грязными куртками. В лебеде пахло ужасно, но Анна часто заходила в него, в основном из-за Тома. Он всего три недели прожил в ее квартире на Финчли-Роуд, но был уже на короткой ноге с новым барменом Стюартом, Стю. Анне неприятно было думать, что она знает бармена местного заведения по имени, хотя Стюарт работал в нем по краткосрочному контракту. Она тоже уедет из того района в пятницу. «Анна», — сказал Стюарт вчера вечером таким тоном, как будто она была одной из изношенных скатерти в его заведении. «Непривычно видеть тебя так поздно в будний день. Скоро мы уже закрываемся. Ты ищешь Тома?» «Он здесь?» Спросила она, еще не придя в себя после ссоры, сру. Ссора произошла меньше часа назад, а ее все еще трясло. «Да, он где-то здесь. Что новенького?» «Что новенького?» Том помог ей подняться на эту ступень отношений с барменом. Сама Анна никогда не осмелилась бы завязать такое близкое знакомство с работниками паба. Она никак не могла понять, как людям удается начать вечер, заказав пинту пива, а закончить его, раскрывая интимные подробности своей личной жизни. «Так, ничего особенного. Апельсиновый сок, пожалуйста». «Рад тебя видеть», — улыбнулся Стерт и с хлопком, открыв бутылку, налил сок в стакан. «Ты можешь утихомирить Тома?» «Почему? Что он натворил?» — спросила она, расплачиваясь за сок. Сейчас она чувствовала себя намного лучше, решительно настроившись не поддаваться слабости и не думать ору. «Да все эти разговоры о политике», – страдальчески вздохнул Стюарт. Анна нашла Тома в соседнем зале. Он разговаривал с какими-то пожилыми мужчинами об англо-ирландском соглашении 1984 года. Дон знал, что Анна совершенно не интересуется политикой. Том тоже об этом помнил. Он быстро сменил тему разговора, представив Анну, Джону, Эндрю, еще одному Джону и Дональду. Анна удивилась, что ее знакомят с теми. За все те годы, что Анна ходила в Лебедь, она ни разу не видела ни Джона, ни Эндрю, ни Дональда, ни второго Джона. Она вообще никого здесь не знала. Но, должно быть, эти парни проводили тут все свое свободное время, так как Джон знал историю этого места, а Дональд знал все о Анне. «Значит, ты работаешь на радио?» — спросил один из них, и она неожиданно для самой себя подумала, а не рассказать ли им все про передачу СОС и про свою стерву-начальницу Пэмми Миловенталь. Анна смотрела сериал Coronation Street и знала, как ведутся такого рода беседы. Они могли бы обсудить тяжелую болезнь отца Мирны и быстренько собрать деньги ему на подарок. Джона и Дональда делегируют навестить Мирну и доставить ей несколько пирожных. Они навестят ее под предлогом доставки пирожных, но на самом деле, чтобы посплетничать. Они также захотят услышать в подробностях о ее ссоре с Ру или о романе Дона с той кандидаткой в 1980 году. Но застенчивость не позволяла ей сказать ничего, кроме «да» на радио Централ. «Так ты пришла сюда, чтобы забрать Тома домой?» – спросил один из Джонов. «Он постоянно здесь околачивается, правда?» — вставил Дональд. «Во-во!» — сказал другой Джон. «Ему пора делать домашнюю работу». С улыбкой, немного повеселев, сказала Анна. «Ты студент?» — спросил Джон Тома. «Нет», — рассмеялась Анна при одной только мысли, что Том мог быть студентом. «Он еще не дорос», — подумала она. Пока Анна жила с Томом, у нее было такое ощущение, что она живет со взрослым сыном. Том не убирал за собой еду, оставляя ее повсюду на тарелках, и курил в форточку. Пришлось прочитать ему нотацию о том, что в их доме больше не курят. Анне приходилось напоминать ему, чтобы он проверил домашнее задание десятиклассников. Директриса школы, в которой работал Том, вызвала его к себе в кабинет, чтобы поговорить с ним о письменных работах. Директриса сказала, что если бы все зависело только от нее что Том мог бы проводить свои опыты дни и ночи направлёт. Но, к сожалению, они все без исключения не должны забывать, что теперь существует единая образовательная программа. «Я учитель», — сказал Том. «Ты ничего не выпьешь?» — спросил он у Анны. «Нет, я больше не пью спиртное». Том, Джон, Джон и Дональд посмотрели на Анну так, как будто она только что объявила о своём намерении наложить на себя руки — «Я уверен, что существует специальная телефонная линия для тех, кто желает обсудить эту проблему», — ухмыльнулся Джон. Дональд тряхнул головой и уставился на бильярдный стол. «Почему?» — поинтересовался Том. «Я думаю, что у меня аллергия на алкоголь», — ответила она, зная, что люди не любят спорить с аллергией. «Я тоже. Стоит мне выпить, и я пьянею». «У меня экзема», — сказала Анна, — пресекая любые комментарии со стороны Джона, Джона и Дональда, но только не Тома. «У тебя аллергия на Шона», — сказал он. «Проведя с ним всего один час за обедом, ты уходишь от него вся взбудораженная». «Шон сам пьет спиртное», — уточнила Анна. «И моя аллергия не имеет к Шону никакого отношения. Как говорит Вильгельм Гроя, заботьтесь о своем здоровье. Во всех смыслах слова», — выспренно произнесла Анна. «Алкоголь полезен», — сказал Джон, поспешно отпивая из своего стакана, в умеренных количествах. «Дело даже не столько в физическом здоровье, сколько в духовной энергии», — весело сказала Анна. «О, Боже», — покачал головой Том, — «ты что, предупреждение Минздрава?» «Сыграем», — предложил Дональд, беря в руки кий. Оба Джона тут же поднялись со своих мест с озабоченным видом, словно боялись вступать в спор. «Том, мне надо с тобой поговорить», — сказала Анна, когда последний из Джунов ушел. «Мне необходимо кое-что узнать у тебя. Тебе нравится Ру?» «Конечно, нравится», — ответил он. «Я имею в виду, тебе очень нравится Ру». Шон пристально смотрел на Анну, словно на ней была надета совершенно другая одежда. «Тебе надо носить более яркие цвета», — наконец произнес он. «Правда?» Она уже давным-давно ждала этого момента, чтобы кто-то научил ее, как одеваться. Обычно представление о моде она черпала по последним новинкам, продаваемым в сети магазинов какой-нибудь одной фирмы. «Да, проблема в том, что в любых сетях магазинов продаются вещи, сделанные из дешевых материалов, и все их товары серийного производства можно узнать за версту». «Да». Она слишком долго ждала такого момента, когда привлекательный мужчина начнет давать ей советы о таких важных мелочах, как одежда. Но теперь, когда это произошло, Анна почувствовала себя неловко. Ей страшно захотелось броситься домой и выбросить всю свою одежду. «Я считаю, что ты должна больше заботиться о создании собственного стиля. Ты носишь слишком много черного. Черного, коричневого и зеленого». Создается такое впечатление, что ты хочешь быть незаметной. А как ты думаешь, что я должна носить? Есть одна важная деталь. Ты должна себя чувствовать комфортно. Я представляю тебя в яркой летней одежде. Ты достаточно общительная, поэтому запросто можешь носить красный и желтый. Да, желтый на тебе будет смотреться очень хорошо, желтый или белый. Да, я как раз собиралась пройтись сегодня по магазинам, но я должна закончить это вступительное слово для майка. «Я не понимаю, почему Майк сам не мог выполнить свою работу», — раздраженно сказал Шон. «Ну, он работал над завтрашней передачей». Моей последней передачей вздохнул Шон. «Я знаю», — кокетливо сказала Анна. «Без тебя работа будет совсем не такой. Не с кем будет обмениваться электронными сообщениями». «Ты все равно можешь продолжать писать мне по электронной почте», — улыбнулся Шон. «А я буду писать тебе шоу «Шелли». «Ты знала, что я с ними тоже работаю над одним проектом?» «Ну, я надеюсь, что мы все равно будем с тобой видеться», сказала Анна, неожиданно испугавшись. «Я хочу сказать, ты же будешь заходить ко мне в гости, правда? На квартиру Себастьяна, на мою квартиру». Несмотря на то, что у нее было 220 друзей, в последнее время никто из них не звонил ей, за исключением Прити, которая поинтересовалась, будет ли у Анны в декабре свободное время, чтобы с ней поужинать. До декабря у нее абсолютно не было свободного времени. «Конечно», — ответил Шон так, что Анна впервые усомнилась в его словах и в самом Шоне. Разве они не стояли на пороге новых взаимоотношений? Разве он не мог дождаться того момента, когда она получит ключи от квартиры Себастьяна, чтобы сделать следующий шаг? Она боялась того момента, когда Шон уйдет. Она ненавидела, когда кто-нибудь из коллег уходил, а она оставалась с таким чувством, будто ее предали». Стоило Анне привыкнуть к ним и начать обмениваться с ними сплетнями и канцелярскими принадлежностями, как они поднимались и уходили, нагло улыбаясь напоследок и рассказывая о своей шикарной новой работе. Она всегда принимала такие сцены близко к сердцу, чувствуя себя брошенной и обездоленной, а потом все вспоминала их. «Знаешь, она совершает ошибку», — говорила Анна, покачивая головой. Ее новая работа совершенно бесперспективная. Не понимаю, почему она ушла из часа Джимми Селлада.